Овец пропал, смущен весь дом. В смятении слуги все кругом. Где вор в слезах Фелисьяна? Клянет Сальдемару ей, что будет найден им злодей. Он в сад бежит, за ним Тебанов, Лорелла и Фелисьяна. Дон Альберико сам старик. В саду смятение, шум и крик. Повсюду шарит, ищет вора. Он скрыться не успел, бесспорно. Ай! Душите вора! Стойте! И первый, кто приблизится ко мне, проколот будет шпагой. Я не вог. А кто же ты? Прохожий. Здесь, в саду? Ха -ха! Скажи, кто ты, или кинжал мне дайте. А мне нечего скрывать. Я вандолина. Вы здесь? Что значит... Как же вам не стыдно тайком врываться в благородный дом Сеньор, моя любовь всему виной. Любовь кому? Да успокойтесь. Пришел к моей невесте я, к Флорелле. Флорелла, дочь, так вот как бережешь ты честь мою. Ты не щадишь меня, забыв о добром имени своем. Вот ее записка. Подписано собственноручно ей. Так дайте, я глазам своим не верю. Так что ж мне отвечать, Фелисиана? Что можешь ты ответить, когда на карте жизнь моя и честь? Скажи, что так. Спаси меня, сестра. Обман, чудовище. Уже ли на обман пойдет Флорелла, чтобы спасти безумную сестру? Эй! Да что ты? Где же нашлась пропажа? Где? Под кроватью у Альберто. С ума сошла ты, негодяйка? Меня? Меня подозревать? А как же под твою кровать попал ларец? Отвечай-ка. Так вот, каков у нас танцор. Вот ты каков. Шишхоту. Постой, я отобью охоту к чужому золоту. Синьор. Да нет же, он не вон. Невероятно. Не верится. Даю вам крест. связать его и подвес. Мой бог, как это неприятно. Взял в дом его и вот награду убил Отец! его. Отец, не надо вам пачкать об него кинжал. С позором выгнать прочь из дома. Пусть все узнают, что он вор. отдадут другому. И вот к чему я все привел. Что ж вы стоите? Взять его под суд. И будет в петле танец. Уж поспустим, глянец. Она молчит. Вот у кого учиться грабежу и взлому. Идем, танцовщик. Ждет тюрьма. ко мне тюрьма? Что смерть сама? флорему а кадут друго